Глава шестая. Снег уже покрывал всю округу, но река еще не успела застыть. Бурное течение уносило куски льда, ветки и будто боролось против самой погоды, не желая застывать в зимней спечке. Я стоял на берегу излучины у обрыва. Вдыхал уже морозный ветер и смотрел вдаль на белоснежные поля и темную полосу леса на горизонте. Это место напоминало мне одно похожее из моего прошлого мира. Там тоже на одном берегу была трава а другой полностью зарос кустарниками. Мы пацанами частенько купались на той излучине, а с подобного обрыва осягали вниз головой на спор. Приходилось сбегать из общины, чтобы хоть на ненадолгое время остаться без опеки взрослых. Ведь рядом всегда могли быть твари. Но нам, ещё совсем детям, был неведом этот страх. Нам казалось, что мы бессмертные. Периодически нас ловили и жестоко наказывали, но иногда все же удавалось сбежать, и мы чувствовали себя настоящими героями. Только потом, когда из ребенка я вырос в отроке и стал воином, понял, что нам просто давали улизнуть и повеселиться. А рядом всегда находился кто-то из старших, чтобы оберечь младшее поколение. Да и сам я не раз сидел в таком дозоре, уже для других ребятишек. «Что ж, это не мир хаоса, но, надеюсь, тебе здесь будет уютно», — сказал я в никуда. А затем поднял перед собой перевернутый шлем, заполненный прахом странника из моего прошлого мира. Пустые глазницы забрало смотрели на меня темнотой шлема, наполненного прахом, подобно тому, когда этого смотрели глазницы черепа в той пещере. Но в этот раз странник будто улыбался, радовался и вдыхал свежий холодный воздух. Мелкая пыль праха, которую подхватывал ветер, походил на дыхания Странника звали Гавар. Он не был великим воином, но любил путешествовать. И записывал в свой толстый, обитый, кожаной обложкой дневник все, что с ним происходило. Из этого дневника я узнал, что мир хаоса после моей гибели преобразился. Гавор жил примерно через 200 лет после сражения с драконом хаоса. После той битвы человечество вдруг обрело новую надежду. Люди воспряли и начали отвоевывать свое жизненное пространство, крепко теснить монстров. В то время, когда жил Гавр, мои сородичи уже не делились на мелкие общины отчаянных людей. К тому моменту уже воздвигались целые города, хорошо укрепленные, полные вооруженных воинов, готовых дать отпоры любой твари хаоса. Мир еще не принадлежал людям, но монстры уже не были его хозяевами. Кажется, моя прошлая жизнь оказалась не напрасной. — Спасибо тебе, дружище, — улыбнулся я, — и покойся с миром. Я перевернул шлем и развеял прах. Серое облако мягко опустилось на поверхность реки и его унесло в бурном течении. Через забрало теперь показался солнечный свет, который пробился сквозь плотные облака. Странник отправился в новое путешествие и радовался такому избавлению. Ну, или мне просто хотелось так думать. Я приложил немного энергии хаоса, и шлем тоже развеялся на ветру. Затем закрыл глаза и глубоко вдохнул, выдохнул и улыбнулся. На душе как-то стало светло и хорошо. И я отправился домой. Дома меня уже ждали. Двое бесят, почему-то недовольных, но при этом не отлипающих друг от друга. Но мой приход Антон с Алисой не заметили, слишком уж были заняты друг другом. А вот это нехорошо. Маг должен быть всегда на чеку. «Шухер, папа идет!» — воскликнул я. И оба подростка так подскочили с мест, что чуть не побили мировой рекорд по прыжкам в высоту. Алиса тут же на всякий случай огрела собственного парня пощечиной, но получилось так мощно, что тот чуть не поплыл. Свиридов! Я сколько раз тебе говорю Со свирепой растерянностью гаркнула Алиса, но оборвалась на полусловие. До нее наконец-то дошло, чей голос прозвучал, и чей хохот сейчас гремел на всю улицу. А вот Антон из-за потрясения еще не понял ситуации и попытался что-то невнятно предъявить. «Да ты да Ржав, да, да я...» <смех> Ржал я в голосину. «Сергей Викторович», — возмутилась Алиса. «Да разве так можно?» И тут же бросилась к Антону, обхватила его за голову, начала покрывать поцелуями. «Антоша, прости, я не хотела, я думала, что мой отец явился». А «Я думал, что мой...» и... Пробормотал Тоха, но лечение от пощечины ему сильно понравилось, так что он решил промолчать. «Маг должен быть всегда на чеку», — важно заявил я, шагая к ним поближе. «И быстро ориентироваться в экстренных ситуациях». Алиса насупилась, но не смогла ничего сказать против. А Антон? Но он, кажется, был совсем не против текущего исхода, поэтому просто довольно улыбился. «Пошли», — махнул я. «Пора отрабатывать долг». Ребята переглянулись и последовали за мной в дом. По пути Алиса осторожно заметила. — Сергей Викторович, мы не останемся в Академии на каникулы, вы же знаете? — Ага, — кивнул я. — Поэтому следующие две недели не сможем убираться, — добавил Антон. — Ну, как договаривались. — И что? — хмыкнул я, поднимаясь по ступенькам к входной двери. — Просто непонятно, почему именно сейчас, — воскликнула Алиса. — Вы могли раньше потребовать долг. Неужели заставите на каникулах приходить? Я остановился напротив двери и коснулся ручки, но затем медленно обернулся к ним и загадочно усмехнулся. «У меня для вас сюрприз, шалопай. Вам придется убираться только один раз. Считайте это моим подарком за удачно оконченный триместр». На самом деле результаты еще не были известны, но все учителя чуть не посходили с ума и утверждали, что я сотворил невероятное. Так что итоги мне были примерно понятны. «Правда?» — обрадовалась Алиса. «Круто!» «Что-то здесь не так», — прищурился Антон. И он оказался как никогда прав. «Вот», — воскликнул я с широкой лыбой. «Как закончите, вы свободны от долга. Даже носок подарю, если хотите». «Не хотим», — испуганно пискнула Алиса. «Хм, это она конкретно против моих носков что-то имеет, или не смотрела тот сериал про мальчика-простолюдина, который попал в магическую академию? Прикольно, кстати. В повседневности все такое». Но зашло. Когда он вышел, наша академия еще только в проекте была. Эх, жаль, тут разломных эльфов нет. Было бы прикольно, если бы на кухне у Кока батрачили эти ушастые твари. Погодите-ка. Кок никого не пускает на кухню. Даже тесаком угрожал. А что если... Охренеть! — воскликнул Антон. Согласен, — кивнул я серьезно. Нужно обязательно проверить ку... А ты не об этом? «А о чем еще?» — ахнула Алиса, оглядывая поле работы. «Здесь что, погром был?» «Мауф!» Из обломков дивана выскочил Теодрир. Дракотяра тут же ринулся к ребятам и уткнулся носом в ладонь Алисы. Посреди изодранных обоев, обломков мебели, трухи и стерзанного пола они словно с обложки фильма про постапокалипсис сбежали. «Ага», — кивнул я. «Погром. Самый настоящий». И этот монстренок его и устроил, между прочим. «Тэдди!» — ошарашенно воскликнула Алиса, подхватив дракотяру за щеки. «Как ты мог?» «А, ну тогда понятно», — пожал плечами Антон. «Хотя я удивлен, что весь дом не снесло». «Пришлось укрепить стены заклинаниями», — посетовал я. «Итак, ваша задача — очистить все помещение до черновой коробки. Строительный мусор складывайте на лужайки возле дома, его заберут мусорщики завтра». «Все понятно? Вопросов нет?» А если до завтра не успеем, почесал затылок Антон. Успеете, уверил я. Погромщик вам в помощи. Как закончите, можете быть свободны. Только двери за собой закройте. Кинул им ключи, а сам направился к выходу. А вы? Удивилась Алиса. А что я? Вы с нами не будете? Убираться? хмыкнул я. Нет, конечно, это ж кромешный ужас. Ключи под под коврику двери положите, даже если воры зайдут, театрир их на корм пустит. И пока они не успели на задавать лишних вопросов, я быстро отчалил. Каникулы каникулами, а учителя работают без них. Мне там какие-то обязанности должны всучить, так что лучше присутствовать на месте, чтобы отбиться. В администрации было пустовато. Занятия уже закончились, ученики скоро разъедутся по домам, а педагоги сидели по своим кабинетам, заполняли кучу бумажек, составляли отчеты и подводили итоги первого триместра. Как же хорошо, что я избавил себя от подобной волокиты. Но, кажется, Палыч взял ее на себя самого, потому что его рабочий стол больше напоминал пункт приема макулатуры. «О, Сергей Викторович!» — воскликнул он, заметив меня, уже сидевшего на диване. «Хорошо, что вы зашли». «Так вы ж сами звали», — пожал я плечами. «Но я тоже рад вас видеть, Василий Павлович». «Кстати», — воскликнул директор и выскочил из своих бумажных баррикад. «Поздравляю». Он схватил меня за руку и принялся трясти ею, словно ждал, когда выпадут монетки. «Спасибо», — улыбнулся я. «Лицензированный педагог. Осталось только ежегодно подтверждать квалификацию и...» «В смысле?» — ахнул я. Мне снова придется сдавать экзамен. Тут Палыч чуть потух и невинно захлопал глазами. «Ну да, конечно, Сергей Викторович. Для учителей без профильного образования такая проверка обязательно каждый год. У вас есть доступ к преподаванию благодаря прошлым регалиям, но все же нечестно», — буркнул я. «Согласен. В вашем отношении полнейшая несправедливость», — закивал Палыч. «Но судя по тому, что я слышал, вы будете такие экзамены, как орешки, щелкать. Не правда ли?» «Давайте к делу, Василий Павлович!» — вздохнул я. «Вы хотели назначить меня на какую-то работу во время каникул, так ведь?» Тот палыч широко и натужно улыбнулся, присел рядом. А затем вдруг предложил. «Кофе, Сергей Викторович, или, может, чаю?» «Уже подозрительно». «К делу, господин директор!» «К делу!» — потупился он. В общем, списки учеников, которые остаются на каникулы, уже готовы. И, должен сказать, в этот раз они... О, ...значительно превышают количество учеников за все предыдущие года. А я тут при нахмурился я. Вообще-то, из ящика, где Палыч хранил свой богатый ассортимент чаев и кучу сортов кофе, доносился приятный аромат. Может, его предложение не было излишним? Кто знает. «Дело в том, Сергей Викторович...» — источник директора затрепетал от накативших нервов. «Почти все оставшиеся ученики записались в программу подготовительного обучения по основам магической безопасности». Он снова улыбнулся и уставился на меня, словно хотел заранее утихомирить грядущую бурю. Но я лишь пожал плечами. «И что такого?» «В смысле?» — удивился директор. «Сергей Викторович, они хотят к вам!» «Некоторые родители, между прочим, довольно родовитые...» Он наклонился и тихо произнес, будто выдавал какую-то тайну. «Лично обратились с тем, чтобы их дети попали на ваши занятия». Я снова улыбнулся, но на этот раз еще шире. «И все равно, господин директор, что в этом такого?» «Их много. Очень много, Сергей Викторович. Обычно нагрузка учителей на каникулах меньше, и они могут спокойно подготовиться к грядущему триместру но вас ждет настоящее испытание. Неужели вы не волнуетесь? Палыч искренне беспокоился и в самом деле удивлялся моему спокойствию. Его источник сейчас дребезжал и не знал, куда себя деть, а потоки в каналах плясали чечетку. Ничего страшного, Василий Павлович. Я положил руку ему на плечо. Я уже знаю, что с этим делать. Лучше и правда заварите чайку. Кажется, у вас там есть фруктовый с вишней, я прав? прав папараф кивнул Палыч. «А, сейчас!» Он кинулся к чайному уголку и поставил чайник кипятиться, а я откинулся на спинку дивана и уже готовил свой коварный план. «Испытание, говорите?» «А ведь это хорошая мысль!» Мы еще немного поболтали с Палычем, попили вкусного чаю. Он передал мне списки тех, кто записался в секцию ОМБ, и я отправился прочь. Дома сейчас вовсю шла уборка, в администрации дела закончены, и я оказался предоставленным сам себе на весь оставшийся день. И куда же мне пойти? Хм, идея насчет эльфов на кухне у Кока меня не покидала, но я совершил немыслимое, свернул с дороги к сломанному сапогу и пошагал на полигон. Давненько я не уделял время плотным тренировкам. Иногда я мог тренироваться по несколько дней к ряду, чтобы шокировать собственный организм. Накладывал на тело заклинания утяжелителей, прогонял потоки по каналам с такой мощью, что тренировочное поле выжигалось только от одной ауры. Это, кстати, всегда было проблемой — найти подходящее место. Фитнес-зал для меня вообще не вариант. А тут еще появилась эта энергия хаоса, и мне предстояло освоить ее на таком уровне, чтобы безопасно применять ее на занятиях с ребятишками. Судя по всему, аномальные разломы в городе — моя заслуга, но благо там никто не пострадал. И больше я не позволю этому повториться. Хаос в моем источнике быстро набирал силу по мере того, как мы с Теодриром укрепляли связь. Например, сейчас я мог чувствовать, как он радуется, круша то, что осталось на первом этаже. Рвёт на мелкие клочки диван, чтобы Алиса с Антоном могли его выволочь на улицу. Дробит обломки кухонной гарнитуры и разламывает в щепки деревянную мебель. Так радуется. И ведь не в курсе, что после ремонта я его домой не пущу. Черт, кажется, он тоже уловил некоторые образы моих мыслей и начал лихорадочно собирать диван обратно. Даже на ребят зашипел, чтобы не подходили. Да ладно, дракотяра, ладно. Если будешь мыться и вести себя спокойно, можешь жить дома. Но только на первом этаже. А то задолбаюсь накладывать защитные заклинания на все, что есть во всем доме. — раздалось у меня в голове. А затем я понял, что уборка пошла еще быстрее. Возможно, виной тому случайный образ огромной лежанки для Теодрира, которая проскочила во время наших удаленных переговоров. Блин, теперь искать лежанку для этого засранца. Интересно, для слонов такие делают? Должно быть как раз. Хм, так о чем это я? Ах да, разломы случились из-за энергии хаоса. Она для меня в новинку, в смысле, как собственная сила. И довольно мала по сравнению с моей прирожденной магией, поэтому я как-то упустил ее из виду. Похоже, хаос чем-то смахивает на моих бесят. Ослабишь внимание и готовься к сюрпризам. Но теперь все должно быть в порядке. Я взял эту энергию под контроль, и ни одна частица разрушительной энергии не вырвется наружу без моего присмотра. Хорошо, хоть Адрир умеет владеть хаосом на уровне инстинктов и рефлексов. У него это заложено в природе и в самом существе. Отчасти он даже помогает мне и берет на себя большую половину хаоса. Так что скоро я смогу открывать разломы по собственному желанию с помощью хаоса и закрывать их благодаря дару манипуляции магии. Хм, интересно. Швырять непослушных учеников в разлом к склизким противным тварям — это педагогично? Надо будет спросить у Лены как-нибудь. Или никогда не спрашивать, а то обломает всю малину. В общем, размышляя о своих новых возможностях, я почти добрался до полигона. Но вдруг заметил, как позади появилась уже знакомая мне черная межа. Вытянутый автомобиль, неторопливо и даже грациозно, словно в ее моторе сгорало голубое топливо, нагнал меня и аккуратно остановился чуть впереди. Открылась дверца. И наружу показался Олег. Он учтиво кивнул мне и открыл заднюю дверь, откуда вылез граф Артем Ярославович Краснов. Хмурый, даже немного печальный взгляд, стиснутая челюсть и напряженный источник. Олег за его спиной невольно нервничал, потому что аура графа давила на окружающих. Ну, на всех, кроме меня, конечно. Я улыбнулся и протянул ему руку. «Добрый день, господин Краснов. Вы ко мне поделали так, катаетесь по нашим дивным местам. Он нахмурился еще сильнее, хотя это казалось невозможным. Затем крепко сжал руку и пристально взглянул в глаза. — Да, Сергей Викторович, у меня к вам имеется очень важное дело. Можно сказать, я приехал просить у вас одолжения. — Ого! Краснов не требует, а просит. Это что-то новенькое. — Интересно, что именно? —